Глава 39. Психообразование по поводу расстройства. Когнитивный фундамент эмоциональных расстройств. При необходимости на первой терапевтической сессии терапевту стоит провести психообразование клиента по поводу актуального для него расстройства. Хотя само по себе психообразование может осуществляться на любой стадии терапии, Когда клиенту понадобится разъяснение по поводу беспокоящих его психологических проблем и состояний. В психообразовании важно делать акцент на когнитивный компонент эмоционального расстройства и избегать медицинских формулировок и понятия диагноз, потому как навешивание на эмоциональные проблемы сверхобобщающих и черно белых ярлыков диагнозов никак не поможет клиенту, а скорее только ухудшат его состояние. И терапевту и клиенту крайне важно осознавать условность и ограниченность диагностических наименований в случае с различными эмоциональными проблемами и расстройствами. Вымышленные заболевания Действительно, диагностические критерии тех или иных эмоциональных расстройств весьма размыты. И представляют собой произвольно изобретенные психиатрами временные и симптоматические рамки. В частности, не совсем понятно, почему, например, общее фоновое беспокойство должно продолжаться именно полгода и не днем меньше, чтобы поставить ярлык-диагноз генерализированное тревожное расстройство. Или почему подавленное состояние должно длиться больше двух недель, прежде чем можно было бы говорить о депрессии. Важно понимать что любые эмоциональные расстройства – это вымышленные заболевания, которых не существует, в отличие, например, от той самой тревоги, панических атак, навязчивых мыслей и действий, социальных переживаний или подавленности. Следует еще раз подчеркнуть, что нет никакой необходимости и полезности в том, чтобы навешивать на эти состояния сверхобобщающие и популяризирующие ярлыки диагнозы, априори не способны отразить всего многообразия и сложности человеческих переживаний, для того, чтобы, или прежде чем, эффективно менять неадаптивные привычки мышления и поведения, лежащие в основе этих эмоциональных состояний. Изменчивость диагностических критериев Стоит учитывать, что диагностические критерии постоянно меняются. И теперь тоже обсессивно-компульсивное расстройство, согласно новой медицинской классификации, не относится к тревожным расстройствам, что не отменяет важности и возможности преодоления навязчивых состояний. За всю историю развития психиатрии можно насчитать огромное количество беспрестанно пересматривавшихся типологий тех же депрессивных состояний. Однако, чтобы успешно помогать людям справляться с депрессией, Врачу-психиатру не обязательно знать все эти диагностические коллизии. К слову, сейчас насчитывается порядка 40 видов депрессий. Трансдиагностический подход. В этой связи множество современных направлений психотерапии все чаще используют так называемый трансдиагностический подход, согласно которому тип, класс или вид того или иного эмоционального расстройства не так важен, как и диагноз, который, как известно, рождает болезнь, из-за которым зачастую теряется сам человек и упускается из виду индивидуальная специфика его мышления и поведения. К тому же, как отмечает Хоффман, классификация с использованием критериальных психиатрических диагностических категорий на основе имеющихся симптомов сводит к минимуму ситуационные факторы, способствовавшие возникновению проблемы. Последствия ориентации на медицинские диагнозы. К другим проблемам, связанным с постановкой медицинских диагнозов ярлыков в случае с эмоциональными проблемами и расстройствами, относятся следующие негативные факторы и последствия. Посредством постановки диагноза человеку может напрасно приписываться патология, поскольку эмоциональные проблемы довольно часто встречаются. В силу постановки диагноза того или иного эмоционального расстройства, человек, который и так может из-за своего негативного состояния чувствовать себя неполноценным и стыдиться своих состояний, будет чувствовать себя только хуже. По причине наличия диагноза, человек может сделать ложные и поспешные выводы о том, что его негативные эмоциональные состояния вызваны биологическими причинами, устраняемыми сугубо медикаментозными способами или считать себя ненормальным психом. Постановка диагноза может спровоцировать мысли о безнадежности самостоятельного преодоления человеком своей эмоциональной проблемы, якобы являющейся следствием неподвластных ему сил. Осознание распространенности эмоциональных проблем В этом отношении грамотно проводимое терапевтом психообразование позволяет клиенту понять, что на самом деле с ним происходит, и убедиться в том, что терапевт не считает его странным или ненормальным в связи с его эмоциональными или поведенческими проблемами и нарушениями. Психообразовательная беседа, которую желательно проводить на доступном для клиента уровне понимания, также помогает ему растождествить себя и свои эмоциональные проблемы, перестать обвинять себя в них и не считать себя единственным, кто их имеет. Такое состояние встречается очень часто, и многие люди обращаются ко мне с такими же проблемами. Источником таких состояний являются определенные привычки мышления и поведения, которые мы совместно будем постепенно менять. Уровень эмоционального стресса клиента существенно снижается когда он узнает о том, что со схожими проблемами сталкивается огромное количество людей, и что о подобных проблемах написано множество научных статей и научно-популярных книг. Оказывается, я не один такой. Осознание действий, поддерживающих расстройство. Иными словами, психообразование позволяет клиенту ощутить надежду на преодоление его проблемы. Ведь он начинает понимать, что если актуальное для него эмоциональное расстройство хорошо изучено, и многие люди от него избавлялись, то, скорее всего, он тоже сможет его преодолеть, используя уже зарекомендовавшие себя методы. Весьма часто с помощью одного только психообразования клиент существенно улучшает свое состояние, поскольку узнает о тех действиях, которые на самом деле поддерживают его проблему и начинает отказываться от них. Многие клиенты с удивлением узнают, что стратегия избегания лишь усиливает тревогу. Попытка не думать о навязчивых мыслях только усиливает частоту их появления. А депрессия подпитывается пассивным поведением и отказом от приятных и полезных дел. Если терапевт не может, что называется, сходу провести психообразовательную беседу по поводу интересующей клиента проблемы, Он может честно и открыто сказать об этом клиенту и изучить соответствующую информацию между сессиями, чтобы обсудить ее с клиентом на следующей встрече.